Глава вторая. Дашке было крайне хреново. Да, ее организм плохо переносил алкоголь, потому эта гадость попадала в Дашку очень редко и в небольших количествах. А вчера? Вчера все было иначе. Наверное, потому Дашка, как говорят, накидалась в хлам. В дрова, в сопли. Вернее, сопли, слава богу, как раз и не было, зато был Руслан Ермаков. Дашка со стоном перевернулась на бок. Господи, лучше бы ей сразу помереть. Прямо сейчас, чем на трезвую голову посмотреть на этого мужчину. Как она с ним разговаривала? Нагло, борзо, дерзко. Нет, это стандартная манера общения дари Ирбис. Но зачем же было брать парня на слабой и предлагать набухаться? Да-да, именно так Дарья сказала. даря с трудом села, голова слегка кружилась, а во рту словно кошки нагадили. Или бабушкин волкодав. Вздохнув, Дарья поплелась душ. К обеду, скорее всего, станет легче но ну, что дашки делать собственными мозгами, которые отчаянно придумали, как ей вновь встретиться с Ермаком? И одновременно те же мозги подкидывали будущее, в котором Ербис никогда не должна бы по-хорошему видеть Руслана, потому что стыдно за свое поведение. Дашка колотила грушу, позабыв о прошлом опыте и всех тренировках, просто тупо наносила удар за ударом. Наверное, со стороны это смотрелось бы бредово, но Дашке было пофиг. Главное выплеснуть все, что накопилось. Порой девушка чувствовала себе столько агрессии, что становилось страшно. Ладно, если бы Дашка была парнем. Мужики, они же, по сути, свои агрессоры. А Дарья Демидовна нежная фиалка. Должна была бы родиться такой. А получился у родителей Дашки бульдожек. Ира вспомнила, как спортзал привел ее дядя Гоша. Именно он стал ее первым тренером, вопреки спорам с бабушкой. Потому что понимал, только в драке Дарья могла избавиться от агрессивного состояния. В этом она была копией любимого деда. Когда сил не осталось, обо всему телу гуляла приятная усталость, Дашка отправилась в раздевалки. — Дарья Демидовна, да ты зверь! — хмыкнул кто-то из парней. «Отвали — Отвали! — махнула девушка рукой. Дашка даже не смотрела, кто. Просто прошла мимо. Не хотела она сегодня вставать в спарринг. Настроение и то. К тому же девушка прекрасно понимала, что в полную силу с внучкой Эрбиса никто драться не станет. А колотить пацанов без надобности девушка не стала бы ни за что. И вот, сменив мокрую форму на купальник, Дарья спустилась в подвал. Просторный бассейн в это время пустовал. Даша специально посмотрела расписание занятий у групп. Девушке просто нужно было собрать мысли и решить, как поступить. У нее был номер телефона Ермака, но звонить она не собиралась. Ни за что. Не станет она навязываться. Ерби слишком горда, чтобы бегать за мужчиной. Пусть мужчины и красив, до невозможности, слажен как бог, чувством юмора, полный порядок и вообще... Нет, не станет она звонить. Нырнув воду, Даша поплыла. Ровные грибки, методичные движения, размеренное дыхание. Даша контролировала все, кроме одного. Того, что над головой раздастся знакомый, глубокий, бархатистый капельку насмешливый голос. «Привет, Дарья Демидовна!» Дашка на секунду ушла под воду. Просто растерялась. Она никак не ожидала, что предмет ее тягостных дум окажется вдруг настолько близко. Ермаков моментально нырнул в бассейн. И спустя миг Дарья уже почувствовал как сильные руки тянут ее вверх. Даша и сама справилась бы, но Руслан опередил ее. Даша ладонью убрала волосы с лица, стерла капли воды. Странная ситуация. Любому другому Дашка уже выразил бы свое негодование, поставленным ударом в челюсть, в нос, по корпусу, а здесь растерялась. — Привет, майор Ермаков! — фыркнула Даша. — Хорош, гад. Вроде бы хмурый, серьезный, а уголки губ изогнулись, будто парень вот-вот злобнется. -вот и глаза теплые. Разве могут быть в мента теплые глаза? Бред какой-то. Дашка тряхнула головой. Ермаку пришлось выпустить ее из рук. Горячие ладони крепко держали ее за талию и спину. Ничего непозволительного или пошлого, но Дашку бросила в жар. А теперь без поддержки мужских рук стало прохладно. — Кто первый до противоположного бортика? — усмехнулся вдруг мужчина. Дарья не могла не заметить, как напрягаются и перекатываются мышцы, когда Руслан скинул рук и пригладил взъерошенные волосы. И вода не скрывала, насколько у майора с телом все в полном порядке. Не, Дашка не могла отказаться от вызова, просто характер такой. И что получит победитель? — уточнила Дарья. Завтрак. Есть хочу зверски. Снисходительно, но все же улыбнулся Ермак. Учти, я ем много, — хохотнула Дарья и нырнула. Оттолкнувшись от бортика, даже поплывала со всех сил. Девушка знала, что она отлично плавает. Дашка быстро очень быстрая, но когда победа была уже почти у нее в кармане, прямо под водой ее схватили ловкие и крепкие руки мужчины. На миг даши и Рус ушли на глубину. Руслан первым оттолкнулся одна и потащил девушку за собой. «Это не честно, не честно — Это нечестно, нечестно! — хохотал и фыркала Дарья, пытаясь то ли отпихнуть парня от себя, то ли цепляться за него. В ответ Ермаков раскатисто хохотал. Даша не могла не заметить, какой богатырский у него смех. И сам парень будто явился из старинной сказки. Крупный, сильный, красивый, интересный, загадочный. — Сдавайся, Дарья Демидовна, я выиграл! — перестав хохотать, сообщил Ермаков. «Размечтался!» Дашка даже показала парню язык, но ей было приятно, что Русс именно сейчас оказался здесь. И да, она тоже проголодалась. «Победитель убирает место!» Подмигнул Руслан и взглянул на часы. «За углом есть приличное кафе. Никого там почти не отравили!» Улыбнулась Дашка. Вышла из воды вслед за парнем и тоже была укутана в полотенце. «За углом есть приличное кафе!» Слово в слову повторил Ермаков и подмигнул. «Жду тебя в холле!» Дарья кивнула. И настроение после плавания у девушки подскочило, и аппетит проснулся, и вообще все было просто прекрасно. А после завтрака все станет еще лучше. Вопреки угрозам, Дашка ограничилась омлетом, салатом и ароматным круассаном с большой порцией крепкого кофе. Завтрак кермакал был гораздо больше, состоял из мяса, сплошного холестерина и кучи калорий. Дарья даже стало интересно, всегда ли парень питается по утрам именно так плотненько. Разумеется, спрашивать девушка не стала, просто смотрела с интересом на то, как еда стрелки Руслана методично исчезает. вкусно тебе, хитрый майор!» улыбнулась даже и предусмотрительно отодвинула свой круассан подальше от парня. Слишком уж хищно, тот смотрел на выпечку. «Вкусная булка, Дарья Демидовна!» парировал Ермаков и чуть тише с наигранной обидой все же вздохнул. Жадина! Девушка рассмеялась громче. «Нет, ну до чего же странный человек этот Ермак? С виду суровый мужик». Пожалуй, даже пугающий, а на деле улыбка у него красивая, и чувство юмора в наличии имеется. — Руслан, ну хватит уж по отчеству, а? — усмехнулась девушка. — Меня, знаешь ли, тоже не майор, мы Ермаком при рождении нарекли. Руслан откинулся на спинку стула. Дарья подметила, что мужчина кажется расслабленным, но это обманчивое впечатление. От Ермака веялась скрытой силой и мощь, крепкая рука, сжатая в кулак, упиралась в бедро, плечи едва заметно опущены, Но казалось, что в любую секунду Рус готов ринуться вперед, словно опасный хищник. Дарья задумалась. Знакомая поза. Именно так частенько за столом сидит ее любимый дед. И пусть внешне Руслан Ермаков и Георгий Матвеевич Ирбис разные, а между ними словно есть сходство. Договорились. Кинул друг Дарья и скрестил руки на груди. Буду звать тебя Русом или Русланом. А ты забываешь с моим Идет? Ермаков повел плечом, а глаза перестали улыбаться. Стали серьезными, цепкими, внимательными. — Крайне сложно забыть твое отчество, если ты, Дашенька, Ирбис. — проговорил мужчина, а ласковое обращение очень понравилось девушке. и В голове очень настойчиво замерцал красный предупредительный огонек. — Стоп, Дашка, выходишь на опасный путь. Этот Ермаков может ведь очень сильно понравиться ей. Непозволительно сильно. — И Дашеньке Ирбис пора на работку. — нехотя подвела итог встречи Дарьи. «Спасибо за компанию, Дарья», – мягко улыбнулся Ермаков и оплатил счет. А ведь Дашка собиралась это сделать сама, но только наткнулась на тяжелый взгляд мужчины. Пришлось даже поднять руки вверх, показывая, что сдается, и не претендует ни на что. На улице стало пасмурно, однако настроение у Дарьи, наоборот, только поднималось. До клуба, вернее, до парковки, где остались автомобили Даши и Ермака, нужно было пройти около пятидесяти метров. Но почему-то Дашка хотела, чтобы этих метров вдруг стало тысяча, а то и больше. И пусть Руслан молчал, но даже молчание было приятным и волнующим. Остановились перед машиной Дарьи. Нужно было только открыть дверь и сесть за руль. Однако девушка оттягивала этот момент. «И как часто ты тренируешься?» — уточнила вдруг Ирбис, вынув ключи из кармана джинсов. «Ты ведь сама знаешь». И это был совсем не вопрос. Утверждение. Ирмак знал, что эта информация не стала загадкой для Ирбиса. «До завтра, Дарья!» Девушка кивнула и почему-то смутилась. Рус продолжал стоять очень близко к ней. Рассматривалась с высоты своего роста, а Дарья ее тянула к парню невидимой силой. И взгляд от мужских темных глаз опустился к твердым, на вид губам. И мелькнул смазанное воспоминание. Да точно, она ведь вчера первой поцеловала его. Кошмар просто. Это же нужно так опьянеть. А очень близко послышался странный звук. Негромкий свист. А следом хруста приглушенный звон бьющегося стекла. За мгновение до этого Дарью схватили мощным движением в охапку, секунды, девушка оказалась прижата к металлическому боку внедорожника с пассажирской стороны. Не выбраться, даже не вздохнуть, и негромкий голос прямо на ухо. «Не двигайся, Дашка». Дарья не могла ослушаться. По сути, она не смогла бы выбраться из-под тяжеленного ярмака при всем желании. «По команде двигайся ко входу в клуб». Руслан сдернул с могучих плеч свою куртку и укутал девушку в нее, закрыв голову. «Какого хрена происходит?» прошипела Ирбис, но послушно бежала в укрытой одежде и руками парня. Оказавшись за дверью, дашк наткнулась на Роберта. — Сиди здесь! — раздался четкий приказ. «Да — Да-да, Ермак именно приказывал ей. — Нет, но ну это же надо же! Он! Ей! Да хамел, блин, что ли! Дарья хотела ринуться на улицу, туда, укрытие, и на туда, одержаясь в укрытии, ограждения и колонны, вышли охранники Ермаков. Даже Роберт был там. А Дашке выдали приказ сидеть и не высовываться. Но, разумеется, никто не пустил ее к выходу. Оставалось только ждать И вот здесь дарю накрыла волна паники. Это что ж такое получается? В нее стреляли? А кто? Да нет, бред какой-то, у нее же врагов нет. Еще и такие, чтоб всерьез обиделись открыли по ней огонь.